Просветление Будда скитался шесть лет. Он посетил всех мудрецов, святых, ученых, всевозможных гуру, но ничего не произошло. Аскетизм, пост, йога — все напрасно. Однажды Сиддхартха... Пытался перейти вброд небольшую речку, течение было сильным, а он так ослаб от постоянных лишений, недоедания, что голова его закружилась, он упал в воду, его понесло вниз по течению. Неизвестно, чем бы все это кончилось, исполнил хватился за длинный корень, его прибило к берегу. В таком положении, не имея сил выбраться, он ясно осознал, жизнь подобна океану. Если жизнь — это океан, то тогда все, что я делаю, неверно. Если я довел себя до такого состояния, что не могу перейти даже эту речку, то как же я собираюсь пересечь океан жизни? Мой путь неверен, я стал слабым, а для того, чтобы подняться к Богу, нужна огромная энергия. Ему удалось выбраться из реки, он лег под деревом и расслабился. В этот вечер было полнолуние, и впервые за шесть лет скитаний он хорошо спал, ему больше не нужно было никуда спешить, нечего было достигать, никакой практики, никаких упражнений. Впервые он почувствовал полную свободу, никуда не торопясь, лежа под деревом он наблюдал восход солнца. Он смотрел, как тает последняя утренняя звезда. Говорят, что когда она исчезла, исчез и Сиддхартха. В одно мгновение перед его мысленным взором пронеслись шесть лет скитаний, как ночной кошмар. Но это уже стало прошлым. Будда стал просветленным.